Посреди этого хаоса нога одного из новичков застряла между камней, и тот изо всех сил пытался выбраться из этой ловушки, а рядом с ним стоял раненый фанатик, сжимающий наперевес кирку. «Смерть! Вот единственный выход для тех, кто отказывается уверовать в церковь Эмбеню. Для новичка этот фанатик ничем не отличался от монстра класса босс. «Чат!» прокричала его сестра, глядя, как фанатик собирается обрушить на него свою кирку. Но в ту же секунду фанатик исчез в серой дымке, а за его спиной обнаружился ледяной тролль с копьем в руке. Вид, воевавший на переднем крае, увидев, что мальчик по имени Чад находится в опасности, быстро метнулся к нему на помощь. «Пожалуйста, поспешите!» Вид подхватил мальчика и поставил его на ноги. Игроки с трепетом смотрели за этой сценой. «Спасибо вам! Нет проблем! Я сделал то, что должен был сделать!» На лице ледяного тролля не было ни единого намека на лицемерие или притворство. Ух, А ведь могла случиться катастрофа!» Вид никогда не пропускал трофеи. В месте, где чат упал, зацепившись ногой, он увидел сапфиры. по всей видимости, оброненные кем-то другим. Беженцы двигались далеко не так быстро, как хотелось Виду. Новички могли выйти из системы, отойдя подальше от крепости Сироборг и покинув зону боевых действий. Однако NPC-жители сделать подобное не могли. К тому же среди них было довольно много стариков и детей. Мало того, что у них была низкая живучесть, так еще и скорость передвижения оставляла желать лучшего. Несмотря на то, что Сайюн, Ван Ванхок, Ториды да и другие игроки сумели отогнать фанатиков в церкви Эмбеню, Лицо Виида было мрачным. Конец крепости Сераборг близок. Даже издалека над крепостью отчетливо виднелся полыхающий огонь и повсеместные струи дыма. Обороняющиеся войска были всего в шаге от полноценного уничтожения, и некоторые дворцовые постройки уже начали издавать трещащие звуки, говоря о скором его разрушении. Одновременно с этим в сторону Виида и беженцев двигалась новая волна приверженцев церкви Эмбеню. На этот раз они послали караклопов. Эти монстры напоминали носорогов размеров с мамонтов. Их высота составляла 6 метров, а уровень колебался в пределах 360-го. На спинах караклопов были закреплены небольшие башенки, в которых сидели солдаты церкви Эмбеню. Этот контингент войск был послан после получения доклада от рыцарей на Вивернах. «Убить всех, кто отверг Эмбиню и решил сбежать!» Лучники, сидящие на карахлопах, натянули тетивы своих луков. Виид шагнул вперед, чтобы привлечь их внимание. «Никто из вас не пойдет дальше, не сразившись со мной!» Поскольку Виида переполняла сила и живучесть, он героически заманивал монстров на самого себя. «Фью, фью, фью, фьюх!» В качестве ответа в его сторону полетело неисчисляемое количество стрел. Перехватив копье обеими руками, вид начал вертеть им как можно быстрее, словно в кинофильме. Стрелы рикошетили и отлетали от его копья. дах, дах, дах. Однако некоторым стрелам все же удалось проникнуть сквозь узкие щели и впиться в крупное тело ледяного монстра. День, вас пронзила стрела, здоровье уменьшилось на 275. Туловище вида стало похоже на декообраза. День, ваше тело выдержало стрелу высокорангового противника. Благодаря этому ваша стойкость навсегда увеличилась на 2. Виду успешно удалось привлечь внимание своего противника. А благодаря нелепо большому запасу здоровья ледяного тролля ему удалось выжить. Однако, если он допустит хоть один промах, то ситуация моментально может стать критической. В королевской дороге существовали навыки, позволяющие игрокам разрезать стрелы в воздухе мечом или блокировать их, создавая барьеры. Вииду оставалось только сожалеть, что ему не выпала возможность обучиться подобным навыкам. Хотя, даже если бы он и владел одной из таких техник, то у него все равно было слишком мало маны, чтобы использовать ее. Растоптать их! Караклопы, стуча копытами о землю, бросились к беженцам. Игроки и НПС-жители моментально растеряли всю свою храбрость. «Ах, как же нам сражаться с такими монстрами? О, мне страшно!» Многие из игроков никогда не участвовали в подобных сражениях, а потому были перепуганы. Те же игроки, которые помогали Вииду, были заняты сдерживанием обычных монстров, а потому ничем не могли помочь оставшимся новичкам. Исцеляющая длань! Жрецы поспешно заживляли раны ледяного тролля. Виид, Саюн, Ванхок и Торида бок о бок стояли на холме. «Какой прекрасный день для битвы! Редкий случай!» «Слась подвоевать!» – пробормотал Виид и сделал шаг назад. Когда я еще жил и здравствовал в королевстве Кламор, то имел обыкновение каждый день участвовать в подобных сражениях. Даже Ван Хок сделал шаг назад. Сайон не хотела выделяться на фоне остальных и обращать на себя излишнее внимание противника, а потому тоже отшагнула. О, Гра-Гра-Гра! Торида, который яростно сражался впереди со своими врагами, Только теперь заметил, что все остальные слегка отступили назад. Однако для лорда вампиров было совершенно исключено морать свое достоинство такой вещью, как отступление. Учитывая то, что вокруг летал его клан чистокровных вампиров, это было попросту неприемлемо. Кровь! Я жажду крови! Тори рванулся вперед, расправив свой плащ и запрыгнув на спину одного из караклопов. «Вампир!» Давайте принесем этого вампира в жертву бога Эмбеню. Нет жертвы более ценной, чем это, во имя полного уничтожения континента. В Торида полетел залп стрел, а также проклятий и ослепляющие заклинаний, активированных шаманами. Вихрь клинку. Торида использовал свой навык. Острые кромки мечей выкосили окружавших его фанатиков. а также нанесли тяжелые увечья всем караклопам, которые находились в радиусе их досягаемости. За это время здоровье и живучесть Вида вернулись в норму. «Пойдем, Ван Хок Вид поднял копье и побежал вперед. Караклопы пытались затоптать его, а солдаты эмбеню поливали его стрелами и заклинаниями. Из-за своего огромного размера Вид не мог избежать полностью всех атак, Даже самый легкий удар караклопа мог нанести огромный ущерб его здоровью. Но со своей возмутительной силой он заваливал монстров, нанося удары по их ногам. Уарх! С истошным ревом массивные караклопы заваливались навзничь. Саюн также использовала свои навыки берсерка и начала сражаться всерьез. После того, как она полностью отдалась битве, ее трудно было остановить. Берсерку тяжело было разогреться, но когда он достигал нужного состояния, то становился неудержимым. Она прокатывалась по полю боя, демонстрируя свою невероятную силу и обращая караклопов с фанатиками в серый свет. Ван Хог верхом на фантомном скакуне подавлял противника при помощи своей мобильности. Торида вместе с кланом чистокровных вампиров продолжал оса осаждать спины монстров. До утра было еще далеко, так что вампиры могли показать поистине устрашающую силу. Торида обращал караклопов и лучников вампиров, заставляя их бороться со своими же собратьями. Вампиры были посланы самим Эмбеню, чтобы вывести нас на путь истины. Говорящие ересь должны умереть!» Игроки, которые еще не вышли из системы, оказывали максимальную поддержку заклинаниями и стрелами. А воины храбро сражались, стоя бок о бок. Несмотря на то, что их одного за другим убивали караклопы и сидящие верхом на них лучники, игроки боролись до самого конца. «Мама, меня показывают по телевизору!» Я сегодня же расскажу своим друзьям, что погиб, сражаясь с Виидом. А, там лежит какой-то предмет. Повсюду лились потоки магии, а с неба лился дождь и стрел. Однако вид не обращал внимания на лучников и охотился исключительно за караклопами. Тух, тух, тух! Караклопы бежали прямиком на ледяного тролля, полное желание растоптать его. Дзынь! «Вы использовали кратковременную богатырскую силу? Ваша сила увеличилась!» «Угра-х!» проревел Виит и рубанул по ноге ближайшего из караклопов. Каждое падение кароклопа в качестве бонуса сопровождалось смертью большого количества шаманов и лучников. Во время войны или осады эти монстры были крайне эффективны для противостояния вражеской пехоте. Также они обладали способностью понижать боевой дух противника, а потому во многих ситуациях считалось крайне полезным их использование. После того, как караклопы бросились в атаку, тела игроков с низким боевым духом застывали, а вскоре они и сами погибали, лишенные возможности даже сдвинуться с места. Но Виит, Саюн, Ванхок и Торида – Когда-то смогли сразить даже костяного дракона, так что кого-то, наподобие караклопов, явно было недостаточно, чтобы сломить их боевой дух.